Глава 9. Не верят твоей лжи? Сделай ее правдой. Только я собралась рассказать о моих друзьях и обсудить с Тараном возможные варианты переноса нашей троицы, кота, если вина ректора Носова подтвердится, мы, пожалуй, забудем у драконов. Как неожиданно поднялся ветер, и взметнулись тучи книжной пыли, в носу защекотала... И я, зажмурившись, громко чихнула. А когда открыла глаза, то обнаружила себя в огромной библиотеке. Длинные ряды заполненных книгами стеллажей продолжались так далеко, насколько хватало взгляда. За в о р а ж е н н о й объемами собранной здесь информации я стиснула в руках книгу, опустила взгляд и удивилась. «Откуда это?» — прочитала витиеватую запись на потемневшей от времени обложке. «Любовные проклятия и срамные принуждения», рассмеялась, предположив, что именно этот фолиант внимательно изучал заточенный в зале потерянных книг ректор. «Считает, что я его приворожила? Решил воспользоваться оказией и поискать противозаклятие? Кстати, а где сам Таран? Что если его не вынесло из тайника остаточной магией? Мы еще не все обсудили». За спиной раздался странный звук, я облегченно выдохнула. Тут родимый, наверное, смущен, что я узнала его книжные пристрастия. Разворачиваясь, я ехидно заметила. Как вам не стыдно читать подобную литературу? Но вместо ректора увидела парней с одинаково вытаращенными глазами и распахнутыми в немом изумлении ртами. Несмотря на крайне искаженные черты лиц, все же узнала троицу, с которой схлестнулась во дворе Академии. В руках студентов горели свечи, а на полу белела сложная схема. Я мгновенно затушила огоньки, поочередно хлопнув по ним книгой. «Нарушаете технику безопасности?» — покачала головой. «Так и до пожара недалеко. И куда смотрит местный библиотекарь? Наша Эллочка давно бы уже отодрала хулиганам уши». и повесила на шею в качестве украшения. Боевую бабку не останавливало ни то, что даже самые низкорослые студенты были вдвое выше ее, ни то, что ее толстенные очки пропадали с завидной регулярностью. Видела бывшая партработница плохо. Но если нащупает... «Простите», — пискнул один из студентов, вырывая меня из счастливых воспоминаний. «За что извиняешься?» Отвесил ему подзатыльник другой. Смерив меня презрительным взглядом, с вызовом заявил. «Это библиотека. Сюда приходят за учебниками. Какая разница, берут их с полки или призывают из зала потерянных книг?» «Оридж, если не путаю». Вспомнила я имя Смутьяна и, прищурившись, погрозила. «Второй минус в карму тебе, юноша. Еще один. Я лично призову сюда Эллу Дормидонтовну». «Это еще кто?» Скрывая это, занервничал парень. «Старуха с косой», — хитро объяснила я, не уточняя, что имею в виду любимую прическу библиотекаря. «Как вы смеете мне угрожать?» — в скинулся юноша. «Вы знаете, кто я?» «Ну, точно. Местный мажор. Считает академию своей территорией и безнаказанно творит, что вздумается». То есть парень активно напрашивается... на показательную порку. «Оридж, не нарывайся, она же боевик!» Видимо, ощутив мои намерения, дернул друга за руку третий студент. «Идем, учебник нам все равно не достанется». «Это вы называете учебником?» Рассмеявшись, помахала я фолиантом. «Что, девушки не любят?» Парни покраснели как один и попытались улизнуть. Но не тут-то было. «Я преградила путь Ориджу, как заводили, без него другие не посмеют с бежать, а сам мажорчик останется из гордости. В этом я могу вам помочь», — заговорщически пообещала я и указала взглядом на учебник. «Мои советы проще и действенней, и совершенно законны». Судя по вызывающему поведению, книга как раз такой не являлась. Интересное местечко, этот зал потерянных книг. Чую, потеряли их не просто так. Пора ректора оттуда вытаскивать, пока не начитался чего. В обмен лишь прошу вызвать для меня еще одну книгу. Вам? Казалось, Оридж искренне удивился. Но вы же преподаватель. Поэтому не могу это сделать сама. Притворно вздохнула я и покосилась на остальных. Особенно... «Ту самую, но вы понимаете». Изумление их переросло в священный ужас. Парни даже дышать перестали. Не знаю, о какой книге они подумали, да это и не важно. Главное, чтобы остаточной магией притянула Терана. А там мы обсудим наши с друзьями возвращение домой». Первым оправился от удивления Оридж. «Поклянитесь, что не сдадите нас», — потребовал он. — И что исполните свое обещание? — дрожащим голосом добавил второй. Я иронично хмыкнула. — к л я т в у им подавай. Может, еще на крови? — выгнула бровь. — Посмотрю на ваше поведение. Оно будет образцовым. — пролепетал один из парней. Подняв руку, он скрестил указательный и безымянный пальцы в странной загогулине. Движение показалось знакомым. Не знаю почему, но я машинально повторила жест. Возможно, это местный ритуал, вроде нашего «зуб даю». Вот только в моем мире после этих слов не вспыхивает призрачное пламя. А сейчас мою руку на мгновение объяло разноцветным магическим огнем. Он исчез прежде, чем я успела испугаться. Зато студентов такое фаер-шоу убедило. Без лишних слов они заново зажгли свечи и провели ритуал. Результатом которого стало появление огромной книги. Она грохнулась об пол с таким стуком, будто была сделана из камня. Возможно, так оно и было. А сверху на нее, как на табурет, сел, материализовавшись прямо в воздухе, т е р а н Парни присели в коллективном испуге. «Реактор!» «Хм...» Приподняв свой упругий зад, посмотрел он на книгу. «Оридж!» Думаю, твои родители будут поражены новым интересом своего единственного наследника. «Это для меня», — поспешила я спасти побелевшего до оттенка первого снега парня. «Для тебя», — лицо т и р а н а вытянулось. «Я же сделала студентам знак «Валить», пока отвлекаю ректора, но те н и спешили. Тот, кто пытался выведать секрет обольщения, упрямо мотнул головой. «Обещанное», — Они действительно поверили, что способны манипулировать учителем, который еще вчера сам был студентом, наивные мальчики. «Ах, да!» – улыбнулась я и назидательно произнесла. «Прекратите безобразничать и займитесь учебой. Хорошие девушки влюбляются в плохишей, чтобы пощекотать себе нервы, но замуж выходят за умных и надежных. Это все». «Обман!» — зароптала троица, но, поймав грозный взгляд ректора, ретировалась. «Вы мудрый не по годам, э л е н Диас!» Почти без ехидства восхитился Теран и кивнул на каменную книгу. «Остается лишь вопрос, зачем тебе это?» Я вытянула шею и прочитала, как стать властелином мира за десять дней. «Вкупе с твоей мечтой попасть в другой мир», — протянул ректор, — и, не закончив, многозначительно выгнул бровь. — Я поделюсь, — тут же нашлась я. И тут появился библиотекарь. — Ох, Элла Дормидонтовна, учиться вам еще злодейству и учиться!